Часть п е Семья Квангель. Глава 1 Почта приносит дурную весть. Почтальонша Эва Клуги медленно поднимается по лестнице дома 55 по я б л о н с к и й штрассе. Медленно она идет не от того, что очень уж устала разносить почту, а от того, что в сумке у нее одно из тех писем,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 Трудовой фронт – официальная организация рабочих и служащих в фашистской Германии. Под партией и партийцами везде в Романе подразумевается гитлеровская НСДАП, национал-социалистическая рабочая партия Германии и ее члены. Конец примечания. С тех пор, как работает на почте, е в а к л у г е тоже состоит в партии, но по-прежнему путается во всех этих должностях. Так или иначе, з д о р о в а я с с персики, надо говорить «Хайль Гитлер»,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 А послушать вас, мадамочка, так вы словно булки продаете. Рапортуем бодро-весело. И всякому, к о м у заходим, это распоследних нытиков убедит. Второй блицкрик обтяпали, а теперь прямым курсом в Англию. м е с я ч и ш к а через три и с Томми покончим, а там и заживем кум-королю с нашим-то фюрером. Пусть теперь другие пуп надрывают, а мы всему миру хозяева».